передред глазами плыло, безумно хотелось пить, но при взгляде настоящей в углу кувшин накатила тошнота. Внутренее кровотечение безжалостно отметил словно кто-то другой, глядящий на алько со стороны. отбили печень либо селезенку, а вероятнее всего обе. Жгло давило и там и там. Следующая мысль была еще более четкой и уверенной. Я умираю.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 Альк не плакавшись семи лет всхлипнул от злости и обиды. Когда его предали наставники, а потом и дед это было еще полбеды Е кого винить кому мстить с кем сражаться но получить такую подлянку от самой хоольги или заслужить ее. альк стиснул зубы рванулся в еще одной отчаянной попытке встать и бог пронзила такая острая боль словно все сухожилия разом подрезало. Уник рухнул обратно на камни, гулко приложившись к ним виском, но этого уже не почувствовал Зная дорога оборвалась раньше судья задумчиво потеребил кончик пера.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 и с общиной тоже ссориться не хочется пусть парень нынче и не путник а простой ведун но вдруг у него есть могущественный покровитель который самого наместника раком поставит идея страить двух хищников в судье понравилось вот что решительно сказал он я отложу казнь на сутки для разбирательства а вам выпишу бумажецу пойдете в тюрьму и поговорите с этим пенчугой пусть поищет себе дорогу без помоста если сумеет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 самым потолком. Проникавшего в него света едва хватало, чтобы разглядеть узкую лавку-лежанку у стены, накрытую серым драным покрывалом. «Альк!» — темное пятно на полу не шелохнулось. «Откройте!» — рыска с лязганьем потрясла дверь. «Но-но, не балуй!» — ворчливо одернул ее тюремщик. «Ему уже без разницы, а замок старый и так вечно клинит». пом в соседней камере как сломался так приговоренного оттуда неделю для плахи добыть не могли пришлось жаждой умореть. стражник хихикнул и зазвенел ключами, неспешно подбирая нужный. Жар прислонился к стене, заставляя себя дышать глубоко и ровно. тюремное подземелье с его особым запахом сырости немытых тел крыс тухлятины и нечастстот и без того выбивала воры из колеи, навивая не слишком приятные воспоминания. а тут еще веселенькие байчки дверь наконец открылась и рыска ворвалась внутрь чуть не сбив стражника с ног тьфу бешеная девка тюремщик впрочем был не чужд человеческому горю тем более исходящему от такой хорошенькой девицы он даже постранился пропуская в камеру жара прикрыл за ним дверь и подпер ее спиной пусть полюбуется напоследок а то мстительный наместник может и трупу наказание назначить голышом на кол насадить или за ноги подвесить покуда не сгниет ах хорошо он все таки румза приложиле весь город уже знает кабы не совряниным был даже пожалели бы его рыска упала на колени возле тела как померещилось в полумраке уже обезглавленного схватила его за плечи и ощутила под пальцами только мокрую ткань рубашки девушка взвизгнула от неожиданности отпрянула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 а тюремщик спешил к выходу, тряся связкой ключей, как колокольчиком. «Эй, ты чего, котяра?» — возмутился вор, подбегая к решетке. «Выпусти нас!» «Посидите тут-то до разбирательства, а то ищи вас потом подозрительных!» Не оглядываясь, отозвался стражник и уже с середины коридора завопил. «Побег!» Фесси молча глядела, как муж наматывает портянки и обувается в лапте.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 Муж на полгода уходит, а она его даже проводить по-доброму не желает Что? Прорвала Фессю Это я-то бессовестная Сам нас бросил, еще и упрекает Муж страдальчески поморщился Ну вот, опять все сначала И как ей объяснить? Не бросил, а наоборот Забочусь, деньги для семьи зарабатываю, горба не щадя как будто нам и так чего то не хватало дом почти достроен две коровы есть приданова и дареного полный сундук иные на меньшие от хозяев уходят в землянки по три года живут но как то же поднимаются сурок и тот с плешивого теленка начинал заполз ребрана с скотобой некупленного а я не хочу как то цик в сердцах ударил кулаком по ладони на кой три года терять если можно сразу на ноги встать вот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 начальник лично осмотрел камеру брезгливо поворошил ногой альковую одежду как сброшенную змею и шкуру понял что дело темное и не мешкая послал к господину наместнику гонца с запиской ромс появился через считанные щепки оказывается он как раз шел по тюремному двору желая полюбоваться на унижение своего обидчика и вкон отравить ему последние часы синяк на лбу наместника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 не поняла рыка обо всем кто вы такие кто этот соврянин что в моем городе делаете по дороге друзей обыскали торжествуще выудив из жарового кармана связку отмычек которая теперь лежала перед румзом рыкины деньги тоже подверглись тщательному осмотру во время чего бесследно сгинули друзья переглянулись и тут же получили по за трещине от стражников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 у рыки напротив аж зубы от страха застучали чего поднатаревший в допросах румс и добивался девушка проводила жара отчаянным взглядом как привязанное к дереву собачонка от которой уходит хозяин дверь захлопнулась господин наместник неспешно встал со стула обошел вокруг рыски сегодня от него пахло другими духами более легкими но почему то навивающими мысли о жальнике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 может они просто мимо шли и как раз вас за злодеев приняли ры словно обухом по затылку огрели неужели они с альком не разобравшись совершили ужасную ошибку и убили невинных да нет эти люди такое говорили что со случайными прохожими ни почем не спутаешь или все таки тем временем в пыточную впустили молоденького скромно одетого но высоко задирающего нос паренька